Не было той области государственного управления, в которую бы не вмешивались совет и исполнительный комитет с той же двойственностью и той же неискренностью, которые вызывали с одной стороны, боязнью нарушить основные догмы своих учений, а с другой – явной невозможностью притворения их в жизнь. В государственном строительстве творческой работы его не было, и не могло быть. В области экономической жизни страны, в аграрном и рабочем вопросе эта деятельность ограничилась публикацией широковещательных партийных социалистических программ, осуществление которых даже в глазах министров социалистов в обстановке анархии, войны и экономической разрухи было невыполнимо. Тем не менее, эти резолюции и воззвания принимались в народе, на фабрике и в деревне, как разрешение. Возбуждали страсти, вызывали желание к немедленному и самочинному проведению их жизнь. А вслед за такой подготовкой народных устремлений тут же следовали сдерживающие воззвания, потребовать немедленного и беспрекословного исполнения всех предписаний временного правительства – которое оно сочтет необходимым издать в интересах революции и внешней безопасности страны. Но декларативная литература далеко еще не определяет характер деятельности Совета. Главной чертой Совета и Комитета было полное отсутствие дисциплины среди их членов. Говоря о взаимоотношениях особой делегации Комитета, контактной, С временным правительством Станкевич прибавляет «Но что могла сделать эта делегация, если в то время, как она беседовала и приходила к полному единодушию с министрами, десятки Александровских рассылали письма, печатали статьи в известиях, разъезжали от имени комитета делегатами по провинциям и в армии, принимали ходоков в Таврическом дворце». Каждый, выступая по-своему, не считаясь ни с какими разговорами, инструкциями или постановлениями и решениями. Обладал ли действительной властью Совет Центральный Комитет? Я отвечу словами обращения Организационного Комитета Рабочей Социал-Демократической Партии июль 1917 года. И тот лозунг, за которым идут многие рабочие, вся власть советам, есть опасный лозунг, ибо за советами идет меньшинство населения, и мы должны всеми силами добиваться, чтобы те буржуазные элементы, которые еще могут и хотят вместе с нами отстаивать завоевание революции, вместе с нами взяли бы на себя и то тяжкое наследство, которое досталось нам от старого режима, и ту огромную ответственность за исход революции, какая ложится на нас перед лицом всего народа. Но Совет, позднее и Всероссийский Центральный Комитет, в силу своего состава и политической идеологии, не мог и не хотел оказывать в полной мере хотя бы сдерживающего влияние на народную стихию, вырвавшуюся из оков, метущуюся и бушующую, ибо члены его были вдохновителями этого движения, и все значения, влияния и авторитет Совета находились в строгой зависимости от степени потворствования инстинктам народных масс». А эти массы, как говорит даже сторонний наблюдатель из марксистского лагеря Карл Каутский, как только революция втянула их в свое движение, знали лишь о своих нуждах, о своих стремлениях и плевали на то, осуществимы ли и общественно полезны или нет их требования». И сколько-нибудь твердое и решительное противодействие их давлению грозило смести бытие Совета. К тому же день за днем, шаг за шагом Совет подпадал все больше и больше под влияние анархо-большевистских идей.